Глава 33. В таверне меня ждали с новостями. И когда я рассказала всё, что со мной произошло, на кухне стоял хохот. Особенно веселилась Летиция, представляя одну из своих обидчиц в таком неприглядном виде. «Мне кажется, герцог уже начинает что-то подозревать», сказала Риви и, покраснев, спросила. «Там был Ардал? «Да, граф тоже присутствовал на обеде», — ответила я. Он вёл себя сдержанно, хотя ему это давалось с трудом, но благородные мужчины так и ведут себя, это их честь. На лице сестры появилась довольная улыбка, в которой мелькнула гордость. Риви хотелось, чтобы он был таким. «Так, мои голубки!» — госпожа Розмари стукнула ладонями по столу. «Сегодня больше никаких дел. Надвигается буря, и нас ждёт гадание. Карты призрачной королевы снимут завесу тайны, и мы узнаем ваше будущее». Мы вымыли посуду, накормили оставшихся на ночь посетителей и вышли во двор таверны, чтобы закрыть сараи и успокоить лошадей, чувствующих приближение непогоды. Хотя ещё до наступления полной темноты оставалось достаточно времени, но вокруг уже потемнело, и сизая громадная туча наползла на лес и закрыла сразу полнеба. Её рваные края отсвечивали алым, и в этом жутком свечении змеились чёрные ленты вихрей. «Это не просто гроза. Это надвигается буря, милочки». Хозяйка таверны посмотрела на грозовые облака и скомандовала. «Закрыть ворота, двери и все ставни. Ясно, великосветские дамы?» «Сейчас всё исполним», — весело сказала я. И мы с Риви и Летицей бросились выполнять поручение. Через несколько минут ветер рванул деревья, и они зашумели, пригнулись, преклоняясь перед стихией. Закружились сорванные листья, полетели друг за другом, и один из них, черкнув по лицу, опустился на мою ладонь. «Пойдём внутрь, Рианон». Сестра потянула меня к таверне. «Начинается дождь». Из леса выскочил Мисти, и я подхватила его на руки. «Всё, сорванец, домой». Стоило нам войти внутрь таверны, как хлынули струи дождя, и загрохотал гром, рассыпаясь осколками по окрестностям. Мы вошли на кухню, и я посмотрела в окно, за которым в щель между ставнями был виден лес. Кусты прилегли к земле, и вся опушка затянулась серебристой завесой ливня. И вдруг наверху словно что-то раскололось, и голубоватая молния впилась в старую ель. Дерево застонало, накренилось, и с треском рухнуло на изумрудное разнотравье. «Дерево упало!» — воскликнул я. Но госпожа Розмари выглядела спокойной. Ничего, таверна крепкая выдержит, а дерево на дрова пойдет. Иди -ка сюда, будем гадать. На столе уже лежали карты призрачной королевы, и Риви с Летицией нетерпеливо юрзали на стульях в ожидании предсказаний. Кэтти занималась настойкой из красного папоротника и поглядывала на нас веселым взглядом. Давай, Летиция, начнем с тебя. Старушка подвинула к девушке колоду. — Сегодня гадаем на трёх картах. Доставай любые. Мотылёк нервничала, но всё же вытянула дрожащей рукой три карты и перевернула их. — протянула госпожа Розмари, рассматривая карты. — Это очень интересно. Владеющий мечом — звезда и весы асфиты. — Что это значит? Летиция напряжённо уставилась на карты. — Владеющий мечом — это палач? <смех> «Нет!» <смех> — рассмеялась хозяйка таверны и погладила ее по спине. «Владеющий мечом — это солдат, воин, но рядом карта звезда, и это говорит об одержимости, тайной страсти или увлеченности кем-то. Но этот человек мечтает об идеальной любви. Весы Асфиты пророчат любовную связь со служивым человеком, у которого на одной чаше весов будет любовь, а на другое чувство долга. На одной чаше будешь ты, Летиция». «Но кто же это?» — растерянно прошептала девушка, и госпожа Розмари пожала плечами. «Будущее покажет. Теперь ты и графиня». Старушка перемешала колоду и протянула её Риви. Зажмурившись, сестра вытащила три карты и, шумно выдохнув, приготовилась слушать своё предсказание. «Колесо? Ложе?» и пылающая стрела. Она разложила перед ней карты и указала на колесо. «Тебя ждет дорога в ложе супруга, и его пронзит пылающая стрела страсти. Только помни, страсть не длится вечно, ей нужна любовь, и твоя главная задача — зажечь в сердце мужа не только страсть, но более сильное чувство». Риви вспыхнула от удовольствия, было видно, что предсказание ей пришлось по душе. «А теперь наша герцогиня!» — госпожа Розмари подмигнула мне. «Давай посмотрим, что ждёт вас, Ритганда!» «Давайте!» — я пожала плечами и спокойно вытащила карты. Того, что уготовано судьбой, всё равно не избежать. Но пока я не собираюсь воссоединяться с мужем. Хозяйка таверны задумчиво посмотрела на карты и подняла на меня смеющиеся глаза. «Ты-то, может, и не собираешься, но призрачная королева говорит другое. Скрещенные мечи, влюбленные и паш мечей. Противостояние, но приятное, от которого клинки не ломаются, а высекают искры. От него появится паш мечей, младенец мужского пола. Все головы повернулись в мою сторону, и я замахала руками, отрицая всё, что мне напророчили. «Это ерунда, глупости! Я даже обсуждать это не хочу!» Буря бушевала всю ночь, и было слышно, как скрипит и стонет лес под её мощными ударами. Я долго не могла уснуть, размышляя над словами госпожи Розмари, а у меня в душе творилось то же самое, что и на улице. Я сама не знала, чего хочу. Хотелось свободы, но в то же время хотелось семью и детей. Да и герцог был не самым плохим вариантом. А если быть честной, то, наверное, наилучшим. Когда меня, наконец, сморил сон, и тело стало невесомым, за окнами раздались треск, а после — жуткий крик. Я подскочила на кровати и испуганно уставилась в темноту. «Рианон, что это?» — услышала я голос Риви, а за ним и голос Летиции. «Кто-то кричал?» «Да, это с улицы». Я с трудом нащупала башмаки босыми ногами и, выскочив в коридор, схватила одну из светящихся плашек. «Девочки, спускайтесь вниз». Я почти скатилась с лестницы, и в этот момент дверь распахнулась, впуская прохладу и запах мокрой травы. Это была Кэти. Её длинные волосы с путанными прядями свисали на грудь, а побледневшее лицо казалось каменным. На поварихе была длинная ночная сорочка с грязным подолом, а её плечи покрывала насквозь промокшая шаль. «Что случилось?» На меня с такой силой нахлынуло дурное предчувствие, что я вцепилась в перила, чтобы не упасть. «Кэти!» «Розмари! Розмари умерла!» прошептала женщина и медленно опустилась на пол. «Всё, нет больше моей Рози». «Что?» Я бросилась к ней и схватила за плечи. «Что ты такое говоришь?» «Она услышала, как стучат ворота в конюшне, и решила, что их распахнул ветер», — прошептала Кэти. «Мы с Розмари пошли туда, чтобы закрыть их и успокоить мяту и землянику. Ворота действительно оказались распахнутыми, и мы с трудом закрыли их, подперев толстым бревном. Но как только Розмари отошла от конюшни, на неё упало дерево. Я подбежала к ней, но она уже не реагировала на меня и выглядела мёртвой». «Что случилось?» Громкий крик прозвучал немного жутковато в пустом зале таверны, и я почувствовала за своей спиной присутствие Риви и Летиции. Сестра тоже присела, и в зеленоватом свете плашки её глаза казались тёмными колодцами. «Рянон, мне страшно». «Где она?» Я встряхнула Кэтти, и та заплакала. «Возле конюшни, у самых ворот». Недолго думая, я бросилась к двери и, не оборачиваясь, крикнула. «Девушки, за мной! Быстро!» Мы выскочили в ливень и, сгибаясь под порывами ветра, побежали к конюшне. Молнии били с такой силой, что ночь казалась днём, и в этих частых сполохах я увидела тело госпожи Розмари, придавленное половиной сухой сосны. Её сорочка белым пугающим пятном выделялась на тёмной земле, а седые косы запутались в пушистой хвое. Я упала возле неё на колени и прижала пальцы к шее, пытаясь нащупать пульс. Она жива. Почувствовав едва заметное биение, я испытала такое облегчение, что разрыдалась. «Риви, Летиция, давайте уберём с неё дерево». С трудом, но мы стащили со старушки сосну, и она еле слышно застонала. «Я принесу одеяло». Риви помчалась к таверне и уже через пять минут вернулась с шерстяным пледом и к Эти, которая была вне себя от счастья. «Она точно жива! Моя Рози жива?» «Жива!» Меня просто трясло от адреналина. «Давайте переложим её на плед. Только осторожнее, возможно, у неё что-то сломано». Переместив госпожу Розмари на импровизированные носилки, мы взяли плед за четыре угла и потащили его к таверне. Было тяжело, но, задыхаясь и путаясь в длинных подолах, мы всё же донесли старушку к её комнате и уложили в кровать. «Поблизости есть врач?» Я повернулась к Этти, уже догадываясь, что она ответит. «Нет, только в Артланде». — схлипнула повариха, глядя на сестру. — Нужно ехать за ним. Я прекрасно понимала, что сейчас до Вартланда не добраться. И, присев рядом с госпожой Розмари, осторожно ощупала её грудную клетку и ребра. Старушка застонала, и мои догадки подтвердились. У неё сломаны ребра. Дай бог, чтобы это была единственная травма. Но, скорее всего, сотрясение мозга тоже имело место быть. Приподняв сорочку, я обнаружила огромную гематому на правом боку и сразу же распорядилась, «Принесите мне не что-нибудь холодное из погреба». кетти бросилась исполнять мое распоряжение и очень быстро принесла то, что я просила. Разорвав простынь на длинные полосы, я с помощью риви примотала руку старушке к сломанным ребрам и подняла ее в полусидячее положение. После чего я положила ей на ребра ледяной окорок и задумалась. «Госпоже Розмари нужен был врач», А в этом мире, похожем на наше средневековье, более или менее нормального специалиста можно было найти только у сильных мира сего. Например, у герцога.